Мертвый или живой? Тщательно продуманное понимание того, что нуждается в объяснении, является лучшей подготовкой к попытке сформулировать адекватное объяснение. Майлз Бернет Божественный разум у Аристотеля. Часть первая. От чего нужно отказаться, чтобы почувствовать себя живым? Для ответа на этот вопрос нужно понять, что значит быть живым, что мы должны делать, чтобы ощущать себя живыми, и как мы узнаем это, казалось бы, очевидное и обыкновенное чувство, в самом абстрактном смысле мы могли бы руководствоваться вопросом, каковы критерии того, что мы чувствуем себя живыми. Может показаться странным, что чувствовать себя живым — это не только проблема, Не только нечто, что нужно подвергать оценке, но и то, что требует всякого рода жертв, представляет собой жертвенный акт, что для того, чтобы почувствовать себя живым, нужно от чего-то отказаться. Разумеется, мы всего лишь пустословим, хотя и не совсем, когда озвучиваем истину, что для того, чтобы чувствовать себя живым, человек должен отказаться, скажем, от привычных тактик и техник умерщвления самого себя при помощи той анестезии, которую предлагает повседневность и которая может казаться тем, что делает сносной саму эту повседневную жизнь. В конце концов, нет ничего необыкновенного в том, что люди с глубоко противоречивым чувством относятся к тому, что кто-то может ощущать себя максимально живым, учитывая атмосферу ужаса и наслаждения, в которой мы живем. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, конечно, разобраться, что значит быть оживленным, если это вообще хоть что-нибудь означает, что значит чувствовать себя живым и как узнать, что мы чувствуем себя живыми? Виктор Шкловский, русский литературный критик формалистического направления, в своем знаменитом эссе Искусство как прием 1917 говорил, Автоматизация съедает вещи, платья, мебель, жену и страх войны. И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, существует то, что называется искусством. Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Быть может, ирония, состоящая в том, что искусство как процесс и практика отстранения теперь уже слишком привычно для нас, это неизбежное следствие того, что предлагал Шкловский. Неважно, соглашаемся мы или нет с замечанием Уолтера, Паттера, привычка — это вид ошибки, но когда Шкловский упоминает саму идею возвращения чувства жизни, он напоминает нам, и мы в этом очевидным образом нуждаемся, что ощущение жизни может быть утрачено. И он подразумевает, хотя мог бы сказать об этом напрямую, что мы можем отказаться от чувства жизни или даже иногда подвергаем его нападкам, словно, говоря на психоаналитическом языке, мы амбивалентно относимся к чувству жизни и можем с радостью избавиться от него. Итак, смысл, как мы говорим, сложного искусства состоит в том, что оно сопротивляется и не позволяет нам с легкостью его присвоить. Нам не удается воспользоваться им для того, чтобы подкрепить собственные предрассудки, усилить наши предположения и допущения. Искусство, представляющее какую-то ценность, не принадлежит к числу само собой разумеющихся вещей и требует особого внимания, такого, которое мы обычно не уделяем тому, что считаем уже известным. В этом смысле искусство ломает и разрушает заранее составленные концепции, застает врасплох наши ожидания, и делает оно это за счет того, что увеличивает трудность и продолжительность восприятия. Как полагает Шкловский, настойчивое желание, стремление сделать привычным неистребимо, как вторая природа. И за этим угадывается то, что влечение делать хорошо знакомым похоже на влечение к смерти, к прижизненной смерти, чем некоторые люди и считали современную реальность. Заметим, что русский критик написал это эссе в 1917 году. Совершенно неудивительно, что когда в 1920 году в работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд выдвинул предположение о существовании инстинкта смерти как разрушительного влечения, ведущего внутри нас самих непрекращающуюся войну с инстинктом жизни. В те времена эта гипотеза была встречена с немалым скепсисом, да и сегодня по-прежнему вызывает подобную реакцию. Идея смерти как инстинкта может показаться противоречием. И тем не менее, как свидетельствуют работы Шкловского, Фрейда и многих других, не подлежит сомнению, что в ту эпоху в самых разных местах Европы сильно ощущался смертоносный характер современной жизни. И не случайно, что эстетика отстранения и страх перед человеческой деструктивностью остались с нами, несомненно внося лепту в то, как мы ощущаем жизнь. Если стремление сделать знакомым и деструктивность – это аналоги смерти, если эти склонности составляют то, против чего мы восстаем – Какие бы причины за этим ни стояли, тогда что собой представляет жизнь, что такое ощущение жизни или инстинкт жизни? В конце концов, это вопросы жизни и смерти. Часть вторая. Наука, конечно, делает вещи вокруг нас знакомыми. Описывая так называемые законы природы, навязывая причинность как основополагающий принцип, Развивая дедуктивную и индуктивную логику, пользуясь отныне привычными методами верификации и фальсификации, последние 4 сотни лет она расширяла сферу хорошо известного в геометрической прогрессии, сферу всего, что мы знаем и что нам представляется само собой разумеющимся. Ясно, что прогресс можно определять как расширение царства привычного и понятного. И одной из самых привычных форм привычного или, скорее, одним из само собой разумеющихся средств превращения чего бы то ни было в хорошо известное было искусство и наука обобщения или абстракции под названием категоризация. Хотя наша способность обобщать, находить связи, отыскивать общее в разрозненных феноменах часто становилась объектом пародии, насмешек и критики, Достаточно упомянуть Борхеса и Фуко. Она была и остается нашей важнейшей чертой и нашим талантом, предпочтением тождественного различному, абстракцией тому, что Блейк называл «мельчайшими подробностями». Как мы увидим, то, что психоаналитик Кристофер Боллос называет фашистским образом мысли, это воинственное, параноидальное предрасположение к одинаковому, применительно к себе и другим когда различий боятся и хотят их устранить. Разумеется, я полагаю, что психоанализ полезен и как симптом нашей воли к обобщению, и как терапевтическое средство. Один из ныне хорошо известных парадоксов психоанализа состоит в том, что теория и клиническая практика, наиболее ответственно подходящая к особенностям личной истории индивида, говорят исключительно на языке обобщений. Неважно, говорит ли психоаналитик о бессознательном, о развитии, о самости как центрированной, так и децентрированной, о симптомах и диагностических категориях и даже о психоаналитической технике, которая всегда до известной степени эксцентрична, идиосинкратична и, конечно, генетически уникальна, индивид непременно описывается как пример чего-то, что в большей или меньшей степени уже известно. То есть индивид описывается относительно набора мнимых норм, нормативных стандартов, которые должны неизбежно выступать организующим началом для любой данной культуры и которые действуют на обоих уровнях сознания и бессознательного от лица людей, составляющих эту культуру. В психоаналитических сочинениях индивиды относят к некоторой категории. Психоаналитическая теория не отказывается от категорий, Она не может этого сделать, она просто старается сделать их более инклюзивными. Люди, фигурирующие в психоаналитических историях болезни или клинических описаниях, больше напоминают персонажей новелл или коротких историй, чем просто аллегорические характеры, но они остаются там в качестве людей-представителей, даже если не так уж и ясно, кого именно они представляют. Если в психоанализе индивид не вписывается в заранее готовое описание, он просто становится предлогом для новой категории, пополняющей запас уже доступных психоаналитических реалий. В конечном счете невозможно иметь диагностической категории для одного. Так называемая природа человека, как она есть или какой она по нашим предположениям должна быть, это мера. А то, что делает индивида индивидом, Это способы, с помощью которых он отклоняется, импровизирует в некоторых рамках или модифицирует существующие нормы так называемой человеческой природы в том их виде, как они были нами описаны. Это то, как он становится исключением, подтверждающим правила, но, разумеется, и то, как он следует правилам в своем особом стиле. Говоря проще, всегда оценивается мера соответствия или несоответствия нормам. Психоанализ, будучи по выражению Барта наукой о единичном, неминуемо чувствителен к различию в обоих смыслах слова, как к тому, что делает кого-то или что-то отличным, выделяющимся, незаурядным, так и к тому, что впечатляет нас как непривычное, выдающееся, необыкновенное. Психоанализ, быть может неизбежно, удивительным образом обращает наше внимание на то, что язык тождества и язык различия обладает совершенно разным обаянием, каждый из них способен по-своему обнадеживать, вдохновлять и разобщать. Поэтому, сильно упрощая, мы можем сказать, что характер мы ищем в художественной литературе, поэзии и пьесах, а объяснения и обобщение характера мы ищем в психоанализе. И в этом смысле, в чрезмерной приверженности обобщению и его предполагаемой объяснительной силе Психоанализ ничем не отличается от медицины, как и от многих других современных наук. Нужны такие описания, которые по определению не могут быть приложимы только к индивидуальному случаю. Индивид, говоря широко, ничем не отличающийся от других людей, это индивид, интересный психоанализу. Психоаналитики пишут о людях, которые как бы разговаривают на одном языке. Фрейд называл это языком симптомов, лакан бессознательным структурированным как язык и в этом смысле психоанализ как теория даже если не всегда в своей клинической практике представляет собой отражение хорошо знакомого повседневного опыта мы все время подмечаем как легко и часто мы замечаем то что у лакана называется абсолютной инаковостью других людей и как часто они также воспринимаются как более или менее похожие на нас. В конце концов, мы говорим на общем языке, поскольку мы воспитывались и получили образование как члены своей культуры, и все же, как полагает Лакан в заметках о Джеймсе Джойсе, мы до известной степени способны изобрести язык, на котором говорим, отыскать нашу собственную идиому, наш особый ритм и словарь. Каждый говорит на одном и том же языке, Однако немного его меняет. Мы можем импровизировать в рамках данной системы языка, унаследованной нами. Подчас язык, на удивление, гибкий режим. Очевидно, что с точки зрения Лакана, Джойс одновременно дает пример и служит представителем того, как мы можем создавать что-то новое при помощи слов, и это как-то соотносится с живостью. «Мы выбираем язык, на котором действительно говорим», — пишет Лакан. Мы создаем язык в той мере, в которой мы в каждый момент придаем ему смысл, немного подталкиваем его, без чего язык не был бы живым. Небольшой толчок представляется самым минимумом, а вот выбор и создание языка кажется чем-то грандиозным по своим амбициям. И в особенности идея живости, к которой прибегает Лакан. Не все мы, Джеймс и Джойсы, как спешит напомнить здравый смысл. Но в то же время все тот же здравый смысл напоминает, что язык, который является живым или производит такое впечатление, вещь сравнительно редкая, по крайней мере, на первый взгляд. Живости языку может не доставать, и тогда мы можем задаться вопросом, что такого в нас самих может желать умерщвление языка, или говоря иначе, с страхом, перед чем именно может быть страх перед живым языком. И все-таки толчок — это не какой-то большой и драматический жест. О нем вполне можно думать как о чем-то, что доступно большинству людей. И потому с психоаналитической точки зрения мы могли бы предположить, что существует защита от подталкивания, от того, чтобы слегка подталкивать язык. Существует защита от того, чтобы язык был живым. Поэтому мы могли бы сказать, что изучение литературы — всегда обнаруживает этот конфликт между живостью и мертвостью или омертвелостью языка. Но с точки зрения Лакана язык не был бы живым, не будь упомянутых подталкиваний, без идиосинкратических кручений и поворачиваний, которые каждый из нас до известной степени проделывает с языком. И следует заметить, что он пишет здесь о живости языка, а не его пользователей. И это более странно, чем может показаться на первый взгляд. В конце концов, язык не живой и не мертвый. Живость, которой он обладает, приходит от нас, от нашей живости. И для Лакана она связана с выбором, каким бы ограниченным он ни был, языка, на котором человек говорит, созданием языка посредством легкого подталкивания. В таком описании наша живость и, предположительно, омертвелость в нашем языке. Это одно из тех мест, где мы можем обнаружить эту живость, поразмыслить и поговорить о ней. К примеру, стоит задаться вопросом, какую живость и какую омертвелость мы ценим в языке. Мы можем найти их, помимо прочего, и здесь, в языке. И эта живость в каком-то смысле уязвима, Не упоминая уже того факта, что Лакан использует тот язык, которому он как психоаналитик всегда испытывал неприязнь, язык экзистенциализма с идеей выбора языка. Такое ощущение, что обсуждение живости в языке развязало ему руки, и мы недалеки от мысли, будто именно об этом он и говорил, рассуждая о том, что называл полной речью. Тогда, с одной стороны, существует язык, которым мы одержимы и который владеет нами, как пишет Лакан с привычным для него мелодраматическим пафосом, человек и есть истязаемое животное в плену языка, а, с другой стороны, у позднего Локана теперь появляется язык, который мы можем создавать и выбирать. Лакану, откажись он от непреодолимого желания вызывать восхищение, следовало бы в этот момент сказать, что нам доступно и то, и другое. Мы можем пользоваться языком в той же степени, в которой он может использовать нас, и противоречие здесь как раз сама суть, а не проблема. Но, как говорю уже я, когда Лакан заводит речь о живости в языке, все начинает открываться, а живость для него становится термином искусства. С точки зрения Локана мы можем увидеть это благодаря уникальному и исключительному таланту Джойса. Поэтому в этом эссе я хочу выдвинуть предположение, что наша живость, по лакану, связанная с чем-то имеющим отношение к индивидуальности, уникальности, языку, может оказаться особенно трудна, чтобы мы смогли ее в полной степени осознать. Если живость для нас — это проблема, тогда омертвелость, наряду со всеми другими, менее бинарными альтернативами оживленности, тоже непременно должна тренировать в нас что-то. Быть может, оживленность и ее альтернативы могут оказаться в числе стоящих перед нами насущных проблем, будучи тем, что Борхес называет нашими сущностными затруднениями. Часть 3 Описывая саму суть идеи, которая легла в основу повести «Крылья голубки», в предисловии к Нью-Йоркскому изданию Генри Джеймс пишет, что в основе замысла история молодой девушки которая понимает, сколько всего она бы могла сделать в жизни, однако обречена ранней тяжелой болезнью на скорую смерть, несмотря на всю свою влюбленность в мир. Более того, она осознает, что обречена и страстно желает привнести как можно больше тонких вибраций и тем самым, пускай на мгновение, почувствовать, что она действительно жила. Джеймс пишет о желании своей обреченной героини извлечь из отведенного ей ускользающего срока столько, сколько только возможно, о ее страстном желании жить. Если она стремится ощутить, пускай и на мгновение, что она жила, тогда это чувство может быть труднодостижимым и, пожалуй, мимолетным, если ваше ощущение, что вы на самом деле жили, зыбко, если оно ускользает, то как на него положиться? Героиня повести Джеймса по имени Миллетил сталкивается, как и мы, читатели, с настоятельным вопросом о том, что представляет собой и чем могло бы быть чувство того, что мы жили. И чем вообще могла бы быть такая вещь, как полноценная жизнь, и в случае Миллетил и не только в ее полноценная жизнь в свете и во тьме грядущей смерти. Вопрос в том, как нам узнать, что мы действительно жили. Каковы наши критерии для ответа на этот вопрос? Что нам сделать и что нужно было сделать, что должно было произойти с нами, чтобы появилось загадочное чувство того, что мы жили или, насколько это возможно, жили полной жизнью? Что это за плод жизни, которым мы никак не насытимся, о чем нам сознанием дела напоминает Джеймс, плод, который Адам и Ева вкушали в раю, и он, разумеется, дал им меньше жизни, а не больше? Здесь содержится намек на то, что чувства действительно прожитой жизни, да и сама жизнь, могут оказаться на удивление эфемерными. Разумеется, по ходу повести герой Мертон Дэншер размышляет об этой странной неуловимости жизни, которая, как кажется, составляет главную тему и пружину повествования. Жизнь, как он логически рассуждал, это то, что ему необходимо захватить и подчинить. Подразумевается, что жизнь может ускользнуть от него, каким-то образом убежать от него, что невзирая на то, что мы живы, с какой точки зрения ни посмотри, нам все же приходится присоединять жизнь, овладевать ею, словно она что-то такое, что нужно колонизировать, провозгласить своим, присвоить. Что жизнь должна быть захвачена и подчинена так, словно она другая страна, не та, в которой мы и без того живем. Жизнь, как иной край, куда нам нужно добраться, дорогу, в которой нам, как первооткрывателям, только предстоит разведать. Но в «Крыльях голубки», повести, через которую красной нитью проходят ключевые понятия «все» и «ничто», жизнь представлена смутным объектом желания. К ощущению, что мы жили, чувству жизни, оба они могут казаться чем-то само собой разумеющимся, в этой книге Джеймс относится скептически. Если мы не знаем, что мы жили, тогда что вообще мы знаем? Как это ни странно говорить, хотя как мы увидим именно это, и говорил Фрейд, мы в той же степени хотим меньше жизни, предметом нашего желания точно так же оказывается наша мертвелость. Мы в той же степени не хотим жить, не хотим быть теми, кто жил. Ясно, что и Лакан с его любовью к Джойсу и языку, и Джеймс с его героиней Милли Тил, Продвигают живости, и чувство, что жизнь прожита не впустую, одновременно как вопросы и более оптимистично, как объекты желания, если вообще не главный объект желания. Но, конечно, нас они интересуют как беспокоящий вопрос, что могло бы помешать нам слегка подтолкнуть язык, и на этот вопрос ответа нет, я думаю, по причине нехватки таланта. И что может помешать нам чувствовать, что мы жили и, разумеется, что мы живем? И откуда мы знаем, что это могло бы быть? Каковы источники наших идей на этот счет? Разумеется, общее уподталкивание языка, выбора и создания собственного языка и ощущение, что жил, кроется в чувстве, будто нужно удовлетворять то, что считается существенной индивидуальной потребностью. Отчасти потребностью сделать мой язык и мою жизнь моими собственными, что бы это ни значило но также и в чем-то таком, что можно было бы описать как соответствие требованию, словно некая авторитетная фигура, Лакан бы назвал ее большим другим, сказала, «Ты обязан во что бы то ни стало отыскать собственный язык. Ты должен испытывать чувство полноценно прожитой жизни, насколько можешь». И стоит на мгновение задуматься, как становится понятно, что эти конкретные требования, которые нам выдвигают и которые мы предъявляем самим себе, помимо вдохновляющего, могут оказывать на нас самое разное воздействие. Они, к примеру, могут показаться нам озадачивающими, тираническими, абсурдными. И одна из причин, почему психоанализ может быть особенно полезным, состоит в том, что он может дать нам язык способ говорить о наших личных и культурных идеалах, о том, откуда они происходят и какова их история, о том, как и почему они стали настолько ценны для нас. Наверное, большинство из нас хотели бы использовать язык по-своему, а не просто подчиняться ему так, словно он устанавливает какой-то режим. И большинство из нас нередко хотят жить и прожить не зря. И тем не менее эти идеалы, амбиции и надежды – принадлежат своему времени и своему месту. Они представляют собой проблемы, которые могут показаться насущными лишь говорящему животному. Мы исходим из того, что животные и растения просто живут и не задаются вопросом о том, что они делают. Мы можем поинтересоваться, когда и для кого вопрос «Жил ли я на самом деле?» возник впервые, и, разумеется, когда и при каких обстоятельствах язык, как нечто такое – что мы используем и что пользуется нами, впервые стал предметом интереса, и, как я отметил, небезынтересно заметить, что Лакан, длительное время выступавший с идеей о том, что мы жертвы языка, теперь в своих поздних работах высказывается за альтернативную точку зрения, словно желая освободиться от нее. В историческом смысле не случайно, что и Лакан, и Джеймс, каждый по-своему, высказываются в пользу того, что нас приучили называть индивидуализмом, говоря мягче, идиосинкразией или эксцентричностью. Термин «индивидуализм», очевидно, появился в ответ на более раннее представление, согласно которому можно быть членом общества, но при этом не считаться или не обязательно считаться индивидом. Психоанализ — это современное изобретение, и потому он не может не вносить свой вклад в обмен идеями об индивидуализме, о том, с чего начинать описание индивида, и о том, в чем могло бы состоять обаяние индивидуализма и о личной свободе находить лазейки в нормативных требованиях культуры. Одно из нормативных требований к индивиду состоит в том, чтобы быть в достаточной степени нормальным, то есть узнаваемым, идентифицируемым, поддающимся описанию. Психоанализ явно интересуется тем, как современный индивид вписывается и не вписывается или плохо вписывается в свою культуру. Можно сказать, что по самым разным причинам новоиспеченный психоаналитический пациент — это жертва культуры. В психоанализе оригинальность индивида, его индивидуализм считается чем-то само собой разумеющимся, внешний вид, характер и история каждой личности для нас обладает своеобразием и уникальностью. Но если говорить психоаналитически, нет ничего оригинального в том, что образует саму оригинальность. Предусловия оригинальности каждой личности родовые, а оригинальность — это функция единообразия и комфортности. Различие между людьми возникает благодаря явно признаваемой общности условий, а также признаваемой общности конституции, иногда называемой человеческой природой, хотя человеческая природа — может принимать удивительное разнообразие форм. Сейчас мы относимся к ней как к само собой разумеющейся, иными словами считаем, что есть правила и критерии, которые определяют, что такое личность и чем она может быть в любой данной культуре, параметры того, чем может быть отдельно взятая личность, в общем и целом заданы. Мы можем быть уверены в том, что задает неповторимость каждой личности, однако индивиды могут слишком уж легко раствориться в теории. Настоящее эссе посвящено тому, как некоторые психоаналитики попытались ухватиться в человеке за что-то, что не является и не может быть заранее предписанным на неизбежно абстрактном и обобщающем языке психоанализа. И о понятиях живости и о мертвелости, которые можно обнаружить в некоторых из таких подходов. Словно описание того, чем живость может быть, иными словами, как мы можем распознать то, что дает живость, стало задачей, характерной для современности. Когда Фрейд написал знаменитые строчки о том, что индивид хочет умереть по-своему, он говорил, вероятно, не без иронии, о собственническом индивидуализме. Часть четвертая. В комментарии к своей работе «Использование объекта» Дональд Винникотт пишет, что на жизненно важной ранней стадии разрушительная живость индивида — это просто симптом того, что он жив, и она не имеет никакого отношения к злости, вызванной в индивиде фрустрацией вследствие попыток соответствовать принципу реальности. Теория, которую тут комментирует Винникотт, представляет для нас несомненный интерес. Но для целей настоящего эссе — Я хочу прояснить, что он имеет в виду под фразами «жизненно важный», «разрушительная живость» и «симптом того, что он жив». Он полагает, что в желании попытаться уничтожить вещи и людей можно увидеть признак живости и такая разрушительная живость, симптом того, что человек живой, что у бытия живым есть свои симптомы. Как нам узнать, что ребенок, а позднее и взрослый, жив?» По мнению Винникота, об этом можно судить по тому, обладают ли они разрушительной живостью. Но живость здесь, опять же, не что-то самоочевидное. Мы продолжаем описывать то, что Винникот называет симптомами живости, познаваемыми знаками. Он полагает, что занимается тут эмпирической наукой, попросту по-новому описывая то, что и так уже существует. Он не говорит и не стал бы говорить «Мне хочется, чтобы живость была именно такой. Я вижу в этом признаки жизни, потому что это та разновидность живости, которой я хочу, и это тот мир, в котором я хочу быть живым». В отличие от Фрейда, он не выдвигает со всей категоричностью предположение, что восприятие искажается желанием. Как психоаналитический субъект, будучи ученым, занимается наукой? Желательно, чтобы он делал это одновременно вопреки и по причине той восприимчивости, которую ему привил психоанализ. Но вопрос «почему я упоминаю наряду с другими и Винникотта» звучит так. Зачем интересоваться живостью или вопросом о том, на самом ли деле они жили? Интересом к чему является интерес к живости? Из-за чего в игру вводится это слово? Как получилось, что нам нужно знать, живы ли мы? И какие последствия может иметь такое знание, будь оно у нас? В каком смысле, если ставить вопрос прагматически, живость и знание о том, что ты жив, что ты жил, могут дать нам ту жизнь, которой мы хотим? Все это подразумевает, несомненно, и то, что мы можем не осознавать, оставаясь в радикальном неведении относительно того, насколько мы мертвы и хотим быть мертвыми. Когда Фрейд пишет, что защита от стимулов для индивида важнее, чем восприимчивость к ним, он заставляет нас думать именно об этом. Когда в школе мне рассказывали, что, как настаивал критик Ливис, Лоуренс был на стороне жизни, я знал, будучи подростком, что имелось в виду. Теперь я думаю, что формулировка Ливиса вдохновлена всеми теми вопросами, которые ей приходится обойти стороной. За исключением, разумеется, одного очевидного, но насущного. Если вы на стороне жизни, то на стороне чего именно вы стоите? Все творчество Винникота организовано вокруг идеи живости, идеи о том, что предположительно располагается на стороне жизни. И нам нужно понять и то, для чего он использует это слово, и то, почему ему нужно было вводить этот конкретный термин в психоанализ, который ведь мог обойтись и без него. Излишне говорить, что живость, противопоставленная, так сказать, жизни, не фигурирует ни в одном известном словаре психоанализа, и по причине своей обыкновенности слово это так и не стало ни техническим термином, ни частью профессионального жаргона. Так что же идея живости дает психоанализу, а заодно и нашим жизням случись нам заинтересоваться психоанализом? Когда, к примеру, Винникот в работе «Процессы созревания и поддерживающая среда» пишет «Пожалуй, формулировать идею истинной самости имеет смысл лишь с целью понять ложную самость, потому что такая формулировка будет всего лишь собирать воедино разрозненный опыт живости, он говорит о том, что его определение того, что он называет истинной самостью, Непослушной самостью спонтанности, желания и уникальности, самостью, которая привержена скорее игре, чем адаптации и, разумеется, уступчивости, предполагает не больше и не меньше, чем собрать воедино разрозненный опыт живости. И его разрозненные детали составляют все то, чем не является так называемая ложная самость. Этот опыт живости, у винника это главным образом опыт неуступчивости – оказывается для него чем-то существенным. Без него, как говорит Винникот, остается лишь чувство тщетности, чувство, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Разрозненный опыт живости — это словно устойчивое накопление спонтанного, неподготовленного и неотрепетированного опыта, подпитывающего в человеке чувство открытых возможностей и удовольствия. Для Виннико-то очевидно, что нам нужно коллекционировать разрозненные фрагменты этого опыта. Поэтому большую часть своей работы он посвящает пониманию и описанию предусловий изоляции, чрезмерной защиты и даже саботажа истинной самости. В этой истории живость более живая самость. Это нечто такое, что мы оправданно хотим защитить, и чего, и за что. Мы, быть может, неоправданно боимся. Здесь предполагается, что наша живость – нечто весьма уязвимое и хрупкое. И если наша живость не прочна, не что-то такое, что мы действительно можем считать само собой разумеющимся, тогда что она такое или, скорее, на что она похожа? Если детали нашего опыта живости следует собирать и подразумевается, что мы их сохраняем и оберегаем, то это должно быть следствием того, что мы можем позабыть о них или отбросить, или не принимать всерьез. Кажется странным, что мы можем позабыть о живости, о бытии живыми, и все-таки именно на это призывает обратить внимание Винни -Кот. Мы не смогли осознать решающее значение этого разрозненного опыта живости для нашей текущей жизни. И, конечно, может быть и обыденный смысл, в котором нам нужно помнить о том, что или кто на самом деле заставляет нас чувствовать себя живыми, и как поневоле сильно мы можем стремиться к тому, чтобы не чувствовать себя живыми, а потому и позабыть обо всем этом. Нам не обязательно просто принимать на веру, что все дело в живости, что она каким-то образом оказывается самым важным в жизни и что нужно заниматься только ею, но мы можем рассмотреть ее и то самое от рассмотрения чего она подталкивает нас отказаться». Живость может стать проблемой с культурной и исторической точек зрения, когда мы чувствуем, что в нашей личной и политической жизни есть много такого, из-за чего быть живыми для нас невыносимо. Если мы изменились под влиянием нашей выдающейся способности делать вещи привычными и обобщенными, значит все это время мы активным образом и решительно ограничивали собственное мышление. Часть пятая. Фрейду были известны парадоксы уверенности, как и то, что уверенность часто ограничивает мышление во имя истины и освобождения. С психоаналитической точки зрения индивид всегда так или иначе страдает от тревоги, вызванной обменом и зависимостью, которую он неизбежно влечет. Как однажды заметил Винникот, проблема в том, чтобы оставаться в уединении, не будучи изолированным. Изоляция, неприкосновенность и чистота выходят на первый план, когда самость оказывается под угрозой. В своем посвященном религии тексте под названием «Будущее одной иллюзии», написанном в 1927 году, Фрейд говорит, «Исследование, развертывающееся без помех, как монолог, не совсем безопасное дело. Легко поддаешься соблазну отодвинуть в сторону мысли, грозящие его прервать, и приобретаешь взамен чувство неуверенности, которое в конце концов начинаешь заглушать чересчур большой решительностью. Чрезмерная решительность, наигранное чувство убежденности, это один из способов освоиться. Когда я чрезмерно решителен, я говорю себе и другим, я знаю, о чем думаю и знаю, что делаю что психоаналитик может переописать как пример человека, отрицающего бессознательное, потому что его ум находится в состоянии всеведения. Непрерывный монолог — это мир, в котором нет других людей, и прерывание, по словам Шкловского, это единственное средство против привычного. Что Фрейд описывает тут как непрерывный монолог, это тревожное и решительное отрицание сложности собственного внутреннего мира, И внутреннего мира других потому что здесь очевидно возникает вопрос чему служит непрерывный монолог средством от чего он является в терминах нашего эссе это средство против привычности средство для оживленности средство это хотя и должно служить выживанию существенно обедняет самого человека комментируя этот пассаж фрейда Кристофер Боллос в статье «Фашистский образ мышления» пишет «Исследование, которое разворачивается как непрерывный монолог, все-таки не совсем безопасно. Мы слишком легко поддаемся искушению отбросить мысли, грозящие нарушить его ход, а в обмен за это мы остаемся с чувством неуверенности, которое в конце концов пытаемся побороть чрезмерной решительностью». Человека всегда неотступно преследует то, что он исключает. Но эта картина непроницаемости, страха перед насильственным вмешательством, есть то, что у Боллоса называется упрощающее насилие. Он пишет, что оно даже может быть попыткой оправиться от направленного на самого себя уничтожения своих человеческих составляющих в интересах выживания. Живость человека, его быть ее живым, может зависеть от оживляющих эффектов конфликта. Находясь в фашистском расположении ума и желая устранить конфликт, индивид губит свою живость. Для фашистского образа мысли характерна особая динамика, состоящая, по мнению Боллоса, в том, чтобы освободить ум от всякой оппозиции. Одна из черт того, что он описывает как «интеллектуальный геноцид», состоит в категоризации посредством собирания, я называю это проще обобщением, под которой он понимает. Момент, когда индивида переносят в массу, внутри которой он теряет свою идентичность. Это может быть что-то обыкновенное, вроде «О, ну конечно, она же фрейдистка». Это может быть что-то снисходительное, хотя и сомнительное. Разумеется, она же больна. Или что поделаешь, он психопат. Или в крайнем случае это может принимать вид огульного сваливания всего в одну кучу. Он еврей. На этих примерах мы видим, как преуменьшаются различия, стирается уникальность, как происходит дегуманизация индивида, если считать человека чем-то таким, что после определенной черты уже нельзя обобщить и отнести к какой-то категории. Из-за огульных, сваливающих все в одну кучу обвинений, примеры которых приводит Боллос, Люди оказываются лишены жизненных сил и явным образом превращены во что-то хорошо известное. В категоризации пропадает индивид вместе с идиосинкратическими аспектами его живости, аспектами, которые почти по определению невозможно обобщить и категоризировать. Как и в случае лакановской идеи о подталкивании языка с целью сделать его более живым и неповторимым, живость и идиосинкразия идут рука об руку. И вновь возникает вопрос, хотя его бинарное качество должно нас насторожить, как нам понять, чем живость отличается от омертвелости? Как будто мы считаем, что это с фундаментальной точки зрения и есть репертуар. В том, что голос называет обыкновенно функционирующими частями ума, царит как бы парламентский порядок с инстинктами, воспоминаниями, потребностями, страхами и объектными откликами, которые получают представителей в психике для их ментальной обработки. Под давлением каких-нибудь особенно интенсивных влечений, например, жадности, сил, например, зависти или тревоги, например, страха увечья, этот внутренний мир может утратить парламентскую функцию и превратиться в менее представительный внутренний порядок. Образ здесь в том, что в чрезвычайном состоянии жадность, зависть, тревога и, конечно, желание вверх берет грубое, автократическое и чрезмерное упрощение, и парадоксальный факт состоит в том, что мы в таком случае умерщвляем себя для того, чтобы выжить, то есть выживание предпочитается живости. Поэтому мы могли бы сказать, что живость, пользуясь более традиционным, менее дарвинистским словарем, имеет отношение к процветанию, проживанию максимально полной жизни. Но когда выживание – это единственный проект, мы можем реализовать его только самоумерщвлением, а мертвелость делает жизнь жизнеспособной. В терминах Болоса парламентская демократия конфликта, примирения и компромисса между соперниками – это картина живости, фашизм – это отчаянное и убийственное омерщвление. Но в чем тогда могли бы состоять предпосылки к тому, чтобы не умерщвлять себя или к тому, чтобы не испытывать потребности в самоумерщвлении? Совершенно ясно, что одно из предпосылок, как бы абсурдно это ни звучало, должно стать понимание разницы между живостью и омертвелостью внутри нас самих и наличие у нас крепких оснований хотеть и желать живости как ценности, как объекта желания. Когда мы говорим о чувстве жизни или о чувстве того, что мы действительно жили, или о коллекционировании фрагментов опыта живости, мы пытаемся объяснить нечто такое, что оказывается на удивление ускользающим, нечто такое, что, по крайней мере, осознанно большинство из нас приветствует и поощряет, несмотря на все доказательства обратного. С одной стороны, есть уверенное утверждение того, что жизнь и живость, в отстранении, в языке, в диалекте, в спонтанности, в удивлении, в жизненных инстинктах, а с другой стороны звучит вопрос, почему все это приходит нам в голову или должно быть артикулировано. Для животных жизнь это ее проживание, выживание в течение необходимого времени, но у нас жизнь поддерживается или нет словами о жизни. Жизнь как нечто такое, что мы можем проживать, или что, как нам может казаться, мы на самом деле не проживаем, или может статься, что мы не прожили. Словно иногда мы боимся не смерти, а прижизненной смерти, в которой мы можем обнаружить себя живущими или которую мы прожили. Словно человек может прожить жизнь, которая, как может обернуться, не была жизнью. Когда вы умираете, как Милли летил в повести Джеймса, у вас может появиться ретроспективное чувство, что вы не жили. Но что, если вы молоды и пока что, очевидно, не умираете, но хотите жить и прожить настоящую жизнь, что делать в этом случае? Что можно сделать и можно ли, чтобы убедиться в том, что вы действительно живете? В отсутствии хоть какой-нибудь быстрой и точной информации и совета, и в отсутствии малейшего консенсуса или общепризнанных критериев относительно того, что значит жить и прожить настоящую жизнь, все, что мы можем сделать, если мы заинтересованы, так это поднимать подобные вопросы и смотреть, что мы хотим делать, если вообще хотим.